Глава двадцать первая Когда шестеро гостей прибыли чуть раньше назначенного часа, без пяти девять, мне было несколько любопытно, как сложились отношения между Анна Белфрей и Даной Хэммондом, банкиром, и еще между Линой Дэрроу и политиком Оливером Пирсом. А также хотелось выяснить, готов ли Келвин Литц извиниться перед нами с Вульфом за свои беспочвенные подозрения. Начну с конца. Извинений от Лица мы не дождались. Двигался он с прежней стремительностью, но был совершенно неотесан. Войдя в кабинет Вольфа первым, тут же плюхнулся в красное кожаное кресло. Но ну, должно быть, Арчер считал, что занимать это место полагается самой важной персоне, и попросил Лица уступить кресло ему, что Лиц с явной неохотой и сделал. Что касается остальных, то четкого мнения я составить не сумел. С виду общались они довольно непринужденно, но чувствовалось, что на них здорово давят проблемы, из-за которой они и собрались, поэтому никто из них даже не обратил внимания на богатый выбор напитков и закусок, который мы с фрицем сервировали на столе возле огромного глобуса. Слева от Арчера расположилась в самом уютном желтом кресле Анна Белфрей, а потом в порядке приближения к моему столу сидели Литц, Лина Дэ Роу, и Пирс. Вульф обвел взглядом собравшихся. — Мне несколько неловко, — начал он. — За исключением мистера Литца я ни с кем из вас не знаком. Я должен быть уверенным, что знаю, кто есть кто. Он еще раз раз... Окинул их взглядом. «Что ж, теперь я, кажется, уверен. Для начала скажите, зачем я вам понадобился? Пожалуй, вы, миссис Фрей, поскольку звонок последовал от вас». был быстро посмотрела на окружного прокурора. «Может, лучше вы, мистер Арчер?» «Нет!» — покачал он головой. «Рассказывайте вы!» Она перевела взгляд на Вульфа. «Так вот, я говорила о затруднительном положении. Во-первых, считается, что Барри Рэкхем убил свою жену, но это не доказано. А теперь, когда он мертв, как можно это доказать и довести до всеобщего сведения, очистив нас от подозрений? Мистер Арчер уверяет, что официально мы не считаемся подозреваемыми, но нам этого недостаточно». — Ну и то хорошо, — пробормотал Вульф. — Да, но не слишком приятно, когда на тебя косо смотрят некоторые люди, называющиеся твоими друзьями. анна был похоже, была искренне огорчена. И, во-вторых, по закону, совершивший убийство не имеет права извлечь из него выгоду. Если Барри Рехем убил свою жену, то он не имел права наследовать после нее вне зависимости от условий завещания. Однако его вина должна быть доказана юридически. В противном случае завещание остается в силе, и доля Рекхема отойдет к его наследникам. Она беспомощно развела руками. «Дело вовсе не в том, что мы, все остальные...» «Рассчитываем на эти деньги, они могут отойти государству или пойти на благотворительные нужды, нам все равно. Но нам кажется, что будет неправильно, даже постыдно, если деньги достанутся наследникам Рэхэма. Это не только аморально, но и незаконно, и обвинить его в убийстве нельзя, так как он мертв и не может предстать перед судом. Мой адвокат и мистер Арчер». В один голос утверждают, что мы можем возбудить дело и добиться судебного рассмотрения, но тогда нам понадобятся улики, доказывающие, что он убил свою жену. А мистер Арчер сказал, что не располагает подобными уликами и не смог получить их от вас. Но вы-то наверняка в состоянии раздобыть такие доказательства или хотя бы попытаться их разыскать. Это разрешило бы наше затруднение. Суд постановил бы, что его наследники не имеют права на деньги, поскольку Рэхэм убил свою жену. — Вы замечательно изложили суть дела, — произнес Арчер. — Нам эти деньги ни к чему, — выпалила Лина. — Я заинтересован лишь в том, — ставил Пирс, — чтобы восторжествовала правда и чтобы все об этом узнали для этого только мной вам не обойтись сказал вульф моих способностей тут не хватит правда загвоздка не только в моих способностях но и в обстоятельствах самого дела. я могу помочь вам лишь с одним из ваших затруднений. я готов снять все подозрения с невиновных что же касается второго оспорить завещание миссис Рэхэм в той части, которая касается ее мужа, то тут я обессилен». Все недоуменно уставились на него. Банкир хеммонд возмутился. «Но это же абсурд. Одно автоматически вытекает из другого. Если вы докажете, что Рэхэм убил свою супругу...» «Но я не могу доказать это». Вульф покачал головой. Мне очень жаль, но это невозможно. Хотя Рэхэм действительно заслуживал смертной казни как убийца. Три года назад здесь, в Нью-Йорке, он убил некую Делию Монт-Роуз. Одно из убийств, которые не сумел раскрыть инспектор Крэмер. Рэхэм сбил ее машиной. Вот тогда-то он и попал в лапы к зэку. Тот грозил в случае неповиновения раскрыть тайну Рекхэма полиции. Как вам известно, мистер Арчер, мне удалось, до определенной степени, конечно, стать доверенным лицом зэка и многое выяснить о его деятельности. Сомневаюсь, чтобы он располагал неопровержимыми доказательствами виновности Рекхэма в смерти Дели Монтроуз, Но у Рэхэма не хватало смелости потребовать, чтобы зек выложил карты на стол. Убийцы, за редким исключением, боятся такого риска. Но вот, став миллионером, Рэхэм, похоже, набрался смелости бросить вызов зэку. Тот, в свою очередь, ощетинился и пригрозил, что улечит Рэхэма в убийстве жены. Это была не шуточная угроза. Несмотря даже на отсутствие веских доказательств, их, собственно, и не могло быть, поскольку рэхем не убивал свою жену. Все застыли с растерянными физиономиями. Зная Вульфа, я подозревал, что он приготовил нечто подобное, поэтому пристально вглядывался в лица собравшихся, как кто отреагирует, но ничего особенного не заметил когда прошло первое потрясение они дружно заверещали потом можно было разобрать отдельные слова и наконец когда все осознали смысл сказанного речи полились как из рога изобилия один лишь шарчер похоже сохранил присутствие духа вами подписаны показания напомнил он вулфу согласно которым Зэк сказал Рэкхэму, что может предъявить доказательства, уличающие Рэкхэма в убийстве, из-за чего Рэкхэм и застрелил зека Теперь вы себе противоречите. Вовсе нет, — заявил Вульф. Сколько бы Рэкхэм не твердил о своей невиновности, это не помогло бы ему отбиться от улик, сфабрикованных зеком И Рэкхэм это прекрасно сознавал. да Рэгхэм был невиновен, по крайней мере, в убийстве жены, но он прекрасно знал, на что способен зек «Прежде вы говорили, что считаете Рэгхэма убийцей жены, но не имеете доказательств». «Ничего подобного», — отрезал вульф «Перечитайте стенограмму допроса». «Непременно перечитаю, а теперь вы думаете, что Рэгхэм не убивал жену?» «Я не просто думаю». «Я это знаю наверняка, поскольку мне известен истинный убийца!» Вульф приподнял руку. «Он был известен мне с самого начала. Когда в ту апрельскую ночь мистер Гудвин сообщил по телефону, что миссис Рэхэм убили, я сразу понял, кто убийца. К сожалению, у меня были связаны руки...» поскольку я знал, что в деле замешан Арнольд зек Поэтому мне пришлось... Впрочем, это вам известно. Вульф повернулся ко мне. — Арчи! Возможно, это лишнее, но ты все-таки прими меры предосторожности. Я открыл ящик стола и вытащил Гриссон 38-го калибра. Мой излюбленный кольт, который у меня отобрали охранники зека похоже... Пропал навсегда. Проверив барабан, я сунул пушку в боковой карман и обвел взглядом аудиторию. Все, как по команде, отвели глаза и посмотрели на Вульфа. — Это мне не нравится, — процедил Арчер. — Я представляю здесь закон, и мне не нравится развитие событий. Я хотел бы поговорить с вами с глазу на глаз. Вульф помотал головой. Так будет лучше, мистер Арчер, поверьте мне. Мы находимся за пределами вашего округа, и вы всегда можете уйти, если почувствуете, что вам что-то не по нутру Я вовсе не хочу уходить. Я хочу поговорить с вами. Если вы еще в ту ночь знали, кто убил миссис Рэкхем, то я намерен... Неважно, каковы ваши намерения, — оборвал его Вульф. «У вас в распоряжении было целых пять месяцев, чтобы их реализовать. И к чему это привело?» «Признаю, еще три дня назад у меня имелось одно преимущество перед вами. Но с тех пор мы в равных условиях. Тогда я рассказал вам о коробке со слезоточивым газом и о телефонном звонке от мистера Зека». «Миссис Рэхем, оставив мне задаток», «Покинула мой кабинет в пятницу днем. На следующее утро, в субботу, я получил посылку, а потом позвонил зэк. Как он пронюхал про нашу встречу? Похоже, он знал даже, на какую сумму она выписала чек. Откуда? Кто сообщил ему?» «Не могу сказать, чтобы у меня уж очень руки чесались кого-нибудь пристрелить, но все же я поднялся и, как бы между прочим, обошел их с тыла, заняв позицию за спинкой кресла, в котором сидел Келвин Литц». Вульф продолжал. «Можно, конечно, допустить, что миссис Рекхем сама рассказала об этом невестке, секретарше или даже своему мужу». Однако, учитывая, как ей хотелось сохранить все в тайне, это чрезвычайно маловероятно. Она сказала, что доверилась лишь одному человеку — своему кузену Келвину лицу Вульф резко крутанул голову вправо и спросил «Верно, мистер Литц?» Находясь у лица за спиной, я не мог видеть выражение его лица. Зато слышал прекрасно, тем более, что ответил он необычно громким голосом. «Конечно!» — сказал он. «До тех пор! До нашего прихода к вам, во всяком случае!» «Прекрасно!» — одобрил Вульф. «Вы уже подготавливаете оборонительные позиции, я вижу. Да, они вам понадобятся!» «Вы хотите сказать...» — голос лица звучал неестественно громко. «Если я вас правильно понимаю, конечно, что это я, — рассказал зэку, — о везите сюда моей кузины и выплате аванса. И говорите это в присутствии свидетелей». «Совершенно верно», — согласился Вульф, — «хотя для меня это не столь важно. Просто я хотел объяснить, почему...» заподозрил вас в лицемерии и в том, что вы каким-то образом связаны с Арнольдом Зеком еще до того, как мистер Гудвин отбыл в Берчвейл в тот день. Да, это привлекает внимание к вам, согласен, но вовсе не это доказывает, что вы убили свою кузину». Доказательство того, что вы ее убили, дал мне по телефону мистер Гудвин той же самой ночью. Послышались восклицания. лиц ничего не замечал. — Значит, «Значит — заговорил он уже не так громко, — вы обвиняете меня перед свидетелями в убийстве моей кузины? — Да, сэр. Причем я обвиняю вас и в более тяжком преступлении. — отчеканил вульф Я утверждаю, что, стремясь отвести от себя подозрения в убийстве кузины ради денег, которые она вам завещала, вы преднамеренно и безжалостно вонзили нож в бок собаки, которая вас любила и доверяла вам. Лиц сорвался было с места, но я удержал его, обхватив руками за плечи и сильно сжав их. Он не стал сопротивляться. Я убрал руки на спинку его кресла. Голос Вульфа разил, как острый клинок. «Никто другой, кроме вас, мистер Литц, не мог этого сделать. Ночью в лесу превосходно выдрессированный пес ни за что не отошел бы далеко от хозяйки. Кому-нибудь другому, возможно, удалось бы сперва убить собаку, а потом миссис Рэхем. Но все случилось иначе, о чем свидетельствует нож». Оставшийся в теле пса Любой, кто сумев приблизиться Убил бы сперва хозяйку А потом вынужденный обороняться От страшных клыков Добермана Пинчера И схитрился бы вонзить в него нож Не избежал бы хотя бы одной царапины Или укуса Это просто невероятно Вы знаете этих животных Вы знаете, что такое немыслимо И я знаю Так что, мистер Литц никому кроме вас не удалось бы этого сделать после того как мистер гудвин пошел к вам домой а вы задержались у псарни вы возвратились в лес и присоединились к своей кузине которая гуляла там сомневаюсь что собака даже вам позволила бы убить хозяйку при ней думаю что и вы не смогли бы вы видимо На какие-то считанные мгновения отослали собаку, убили кузину и, стоя с ножом в темноте, подозвали пса к себе. Хотя тот и учуял запах свежей крови, он не кинулся на вас, поскольку любил вас и безгранично верил вам. Вы могли пощадить собаку, могли взять ее домой, но нет, вы не хотели рисковать. Собака была обречена и напала от вашей руки. Вульф перевел дыхание. До сих пор все несомненно происходило так, как я сказал. Дальше я выскажу догадку. Вы закололи собаку, но преднамеренно оставили нож в ране, чтобы уберечься от крови животного. Или же, почувствовав укол, собака инстинктивно отпрянула, и нож вырвался из ваших рук? Впрочем, в любом случае, вам ничего не оставалось делать, как поспешить домой, чтобы поскорее попасться на глаза мистеру Гудвину. Так вы и поступили, зашли к нему, пожелали доброй ночи и отправились в постель. Сомневаюсь, что вы уснули. Возможно, вы даже слышали, как скулит пес. А может и нет, ведь он скулил под окном мистера Гудвина, а не под вашим». «Когда же мистер Гудвин зашел к вам, вы, естественно, прикинулись спящим!» Лидс, должно быть, посмотрел Вульфу в глаза, но пальцы его рук, как я заметил, судорожно вцепились в ноги чуть повыше колен. «Вы использовали собаку!» — продолжил Вульф ледяным тоном, напомнившим мне Арнольда Зека. «Даже после ее смерти!» и вас не мучила совесть из-за погибшего друга. Чтобы произвести впечатление на мистера Гудвина, вы разыграли душещипательную сцену. Надо же, дескать, два года назад вы подарили пса кузине, а он приполз умирать к вам на порог. Он не приполз умирать на ваш порог, мистер Литц, и кому, как ни вам, этого не знать. Он приполз, чтобы хоть как-то «Отплатить вам?» «Бедный пес хотел хоть раз вонзить в вас клыки!» «Я сказал, что кому, как ни вам, этого не знать, потому что, когда вы присели рядом с собакой на корточке и попытались ее погладить, она зарычала, она никогда не зарычала бы, если бы ее в предсмертной агонии коснулась любящая и ласковая рука верного друга!» «Нет!» Несчастное существо зарычало, вдруг осознав, что вы недостойны его беззаветной любви и преданности, и возненавидела вас за предательство. Одного ее рычания достаточно, чтобы осудить вас. Вы помните, как она оскалила клыки, мистер Литц? Вы сможете когда-нибудь забыть, как она зарычала? Ваш верный друг Нобби и его последние слова лиц, уронил голову и закрыл лицо руками. Он не произнес ни слова, и кругом все оглушенно молчали, словно оцепенели. Потом лина дерру громко всхлипнула, и Аннабелл, встав, подошла к ней. — Заберите его, мистер Арчер! — угрюмо буркнул Вульф. — Мне он больше не нужен, и уже поздно.